Глава двадцать К этому времени майор, его дочь и молодой Керзен Лейк, полные глубокой и серьезной заботы о давно заблудившемся Генри и изрядно изобилующие вопросами и мольбами, пересекли промежуточное пространство и оказались рядом с сэром Моусоном. Но поскольку подробности того, что было сказано и сделано в течение следующих десяти минут, не имеют отношения к рассматриваемому делу, то вполне могут быть исключены из этих записей. Достаточно того, что, сославшись на очень важные дела с этими джентльменами, которые не допускают отсрочки ни на миг, и, пообещав обсудить все позже, сэр Моусон сумел избавиться от них. А пока дело о пропавшем ожерелье оставалось нераскрытым. Конечно, я могу понять ваше нежелание общаться с этими индийскими парнями, ну, доверять кому-либо в деле пропажи драгоценного ожерелья, сэр Моусон, — заметил Клик, как только остальные удалились. — Но иногда политика молчания мудра, а иногда это ошибка. Например, если кто-либо из слуг может знать что-то об обстоятельствах, которые могут иметь отношение к грабежу, он вряд ли упомянет об этом, если они даже не знают, что грабеж был совершен. Тем не менее, мы узнаем больше об этом после того, как я войду в дом и огляжусь». Так что если вы и ее светлость будете так добры, я бы хотел как можно скорее заглянуть в помещение, особенно в будуар леди Лейк. При каких тривиальных обстоятельствах иногда происходят большие события, говоря, он повернул на извилистую тропинку, чтобы вернуться к охраняемым воротам дома, которые он так недавно прошел, когда рука леди вцепилась в ткань его рукава. Не так, не через парадный подъезд с этими индусами на часах, взволнованно воскликнула она. Небеса знают, что они могут заподозрить, что могут сказать управляющему ранее, если увидят, что мы возвращаемся в дом, хотя они не видели, как мы покидаем его. Пойдемте, есть другой и более безопасный путь через парк к двери музыкальной комнаты в задней части здания. Следуйте за мной. Они последовали за ней другим путем, протискиваясь через густые заросли, пересекли огород. Потом тропинка прорезала фруктовый сад и стала петлять среди деревьев, пока наконец не уперлась в нагромождение искусственных скал, которое препятствовало их продвижению к гладкой подстриженной лужайке, за которой стоял сам дом. Этот каменный сад Леди Лейк собиралась обойти, но Клик, отметив, что по его середине проходит тропинка, указал на этот факт. «Секундочку. Поскольку время имеет значение, разве так не будет короче и быстрее?» — спросил он. Да, согласилась она, не останавливаясь, однако, обходя вокруг высоких скал, которые сформировали границу необычного сада, но если мы это сделаем, мы обязательно должны встретиться с Бевисом. Знаете, это его игровая площадка, и если он увидит отца и меня, мы не сможем так просто от него избавиться. Нет, не поймите меня неправильно, мистер Клик, я не из тех матерей, которые находят своих детей неприятностью на стадии воспитания. Бэвис — самый дорогой человечек, но он — источник радости и нелепых вопросов, так полон жизни, и одно его присутствие улучшает настроение. Я не смогу вынести его этим утром. Кроме того, сегодня ему не с кем играть. Мисс Минневер полдня отсутствует. Да, это его гувернантка. Она не вернется до трех. Я только надеюсь, что она останется в каменном саду и до трех будет развлекаться в своей пещере пиратов. Его пиратская пещера». Однажды мисс Минивер сводила его на киносеанс. Он увидел в кино пиратов и их пещеру. И ничто не смогло успокоить его, пока отец не позволил ему соорудить себе такую же. Садовники соорудили пещеру для него в Альпинарии, и он развлекается тем, что отправляется на то, что он называет «набегами за сокровищами» и несет туда свои трофеи. «Отважный пират...» «Хм, понимаю». Простите меня, леди Лейк, но как вы думаете, возможно ли, что это дело, в котором мы погрязли, может быть всего лишь погоней за собственным хвостом? Другими словами, а что, если, не зная ценности о жерелье ваш маленький сын мог сделать это частью своей добычи и унести его в свою пещеру пиратов? Нет, мистер Клик, нет. Такая вещь совершенно невозможна. Во-первых, дверь будуара была заперта, помните? А с другой стороны Бэвиса уже искупали и уложили в кровать, прежде чем ожерелье было потеряно. Он не мог встать и покинуть свою комнату, поскольку мисс Минивер сидела с ним, пока он не заснул. — Хм... — протянул клик. — И так лаю не на то дерево во второй раз. — И все же, конечно, ожерелье не могло исчезнуть само по себе. — Хм... Именно так. — Другой вопрос, ваша светлость. — Вы говорили о том, что побежали к подножию лестницы с бинтом для мисс Истман, а потом в панике бежите назад, когда вспомнили об ожерелье. А как же, в конце концов, бинт для мисс Истман? Я послала его ей с извинениями за то, что не смогла сделать перевязку лично. — Послали ей с кем, Ваша Светлость? — С кем? — Дженнифер, один из слуг. — Ага, — сказал Клик меняет тон голоса, итак, вы отперли дверь своего будуара во второй раз. И кто-то другой, ни сэр Моусон, и не ваш пасынок, заглядывал внутрь комнаты. Прошу прощения, мистер Клик, но вы ошибаетесь в обоих предположениях? Дженнифер в то время работал в нижнем зале. Именно он сказал, что видел, как Генри вышел из дома в 10 минут восьмого. Когда я добралась до подножия лестницы, подумала об ожерелье и позвала Дженнифера, отдала ему письмо с приказом немедленно доставить его горничной мисс Истман с упомянутым сообщением, а затем повернулась и побежала к моему будуару. Хм, Понимаю. Полагаю, ваша светлость, возможно, что Дженнифер... Нет. Я помню, дверь будуара была заперта. Поэтому даже если бы кто-то смог опередить меня, поднявшись по другой лестнице... «Понимаю, что вы имеете в виду», — заявила она, когда они достигли края лужайки и направились к дому. «Но, мистер Клик, понимаю, о чем вы говорите, но Дженнифер, он честен до глубины души, с одной стороны. А с другой стороны, он не смог бы опередить меня, как вы сказали, если бы я передвигалась со скоростью улитки. Он очень стар и близорук. Там, смотрите, это он, сметает листья с террасы». Вы можете сами убедиться. Невозможно, чтобы он побежал наверх. Клик действительно видел. Взглянув в указанном направлении, он увидел пожилого мужчину, работавшего с метлой в руках, чья спина была согнута, а забавная походка выдавала травму, которая, видимо, оставила его безнадежно хромым до конца жизни. Ему пришлось ампутировать ногу, когда на одной из лондонских улиц его сбил «Омнибус» объяснила ее светлость, и, как следствие, он носит деревянную ногу. Он работает в семье более 40 лет. Первоначально он был садовником, а после несчастного случая сэр Моусон готов был уволить его с сохранением жалования, чтобы он мог закончить свои дни в тишине и комфорте, но Дженнифер ужасно расстроился при мысли о том, чтобы покинуть старое место, и поскольку он не стал бы слушать разговоры о плате за то, чтобы ничего не делать, Мы уважили его желание и позволили ему остаться своего рода подручным. Мне грустно говорить, что Бэвис, маленький жулик, часто насмехается над его хромотой. Но старик обожает мальчика и никогда не жалуется. Клик, прищурившись, пристально изучал старика, а потом вспомнил, что было сказано о навыке алмазного Ника в искусстве подражания, когда они пересекали газон, потом решительно встряхнул головой. «Последний вопрос, ваша светлость», — сказал он, — «думаю, вы сказали, что Дженнифер убирал зал в то время, когда ваш пасынок вышел из дома, и поскольку, по-видимому, вы бы не переутомляли такого искалеченного старика, как так получилось, что он продолжал работать в 10 минут восьмого вечера? Уже поздно убирать зал, не так ли?» «Да, слишком поздно», — признала она, — «но в данном случае ничего не поделаешь». Газовщики, проводившие ремонт, провозились много дольше, чем мы надеялись. И поскольку Дженнифер не мог начать, пока они не закончили, он задержался с уборкой. Газовщики, а? Ого! Значит, у вас вчера в доме были эти парни? Да, в течение двух или трех дней в музыкальной комнате и в главном зале происходила неприятная утечка газа. И поскольку газовщикам пришлось использовать лестницы, чтобы добраться до места утечки, Дженнифер использовал возможность почистить люстры, и, конечно, он не мог начать убирать беспорядок, который устроили рабочие, пока они не закончили и не ушли. Но, мистер Клик, они не могли иметь никакого отношения к делу, потому что они покинули дом, по крайней мере, за десять минут до того, как принесли лестницу света. «Вот эта дверь музыкальной комнаты, джентльмены. Входите, пожалуйста». Приглашение было сразу же принято, и через полминуты Клик и мистер Нерком оказались в прекрасной бело-золотой комнате под огромной сверкающей люстрой из серебра и хрусталя, и смотрели на арочный стречатый вход, обрамленный сероватыми драпировками, ведущий в своего рода баронский зал, увешанный доспехами и гобеленами, и достаточно широкий, чтобы проехать на автобусе безопасности для его содержимого. Из этого зала леди Лейк незамедлительно провела их к месту таинственного исчезновения ожерелья. Через широкий короткий лестничный пролет с богато украшенной коврами лестницей, к квадратной площадке, а оттуда вел еще один и более длинный пролет под прямым углом, он выходил в коридор, по которому можно было пройти в будуар ее светлости. Именно здесь я стояла, мистер Клик, когда вспомнила об ожерелье и позвала Дженнифер. Объяснила она, сделав паузу на лестничной площадке у подножия последнего лестничного пролета, достаточно долгую, чтобы позволить ему заметить. Через широкий поручень перил большой зал был хорошо виден внизу. Дженнифер стоял там, прямо под вами, возился с люстрой музыкальной комнаты, когда я позвала его. «А теперь идите сюда, пожалуйста, и вы увидите, почему невозможно, чтобы кто-то вошел и покинул будуар во время моего краткого отсутствия, никем не замеченной. Это оказалось и вправду так, потому что дверь Будуара, которая была полностью отделена от остальной части комнат, занятых леди Лейк и ее мужем, была прямо напротив лестницы и хорошо видна с площадки у ее подножия. Она открыла эту единственную дверь и позволила им увидеть, что единственным другим способом проникнуть в комнату Был путь по большому нависающему эркеру, но проходил он в добрых 20 футах над поверхностью земли, и не было там ни лозы, ни дерева, а пространство под ним было таким пустым, что никто не смог бы незаметно притащить лестницу. Клик сразу увидел, что окно может быть исключено сразу же, как возможная точка входа. Ничто иное в комнате не давало даже намека на личность похитителя. Все, что клик видел, было именно тем, что можно было ожидать увидеть в таком месте при таких обстоятельствах, как эти. На туалетном столике, заполненном изделиями из серебра и туалетными принадлежностями из хрусталя, лежал футляр, в котором когда-то находилось знаменитое ожерелье, широко открытый и пустой. Над спинкой стула, как будто его бросили туда под влиянием спешки и сильного волнения, висел халат из белого шелка, отделанный каскадами из богатого кружева, А на диване в дальнем конце комнаты обеденное платье из серого атласа было аккуратно расстелено, рядом с ним лежали серые шелковые чулки и серые атласные тапочки. Все точно так, как было, мистер Клик, в тот момент, когда ожерелье исчезло. Объяснила ее светлость, отметив, как его взгляд исследует комнату, скользя по поверхности всех вещей, но не останавливаясь ни на одной... Все как было, кроме этого халата. Разве его не было в комнате? Да, но он не висел на стуле, он был на мне. Я зашла, чтобы одеться к ужину, незадолго до того, как появился Генри. Действительно, я только что сняла свой уличный костюм и начала одеваться, когда он постучал в дверь и умолял меня позволить ему войти и поговорить. Ради бога, мама! Он так выразился, и поскольку поспешность, казалось, имела жизненно важное значение, я накинула халат и впустила его как можно быстрее. Потом, когда сэр Моусон вошел с замечательным ожерельем, она запнулась, потом в ужасе закричала «Мистер Клик!» Воскликнула она. «Мистер Клик, что вы делаете? В чем дело? Боже мой, Моусон, этот человек сошел с ума?» В сложившихся обстоятельствах вопрос казался правомерным. Мгновение назад она видела, как Клик самым непринужденным образом подошел к стулу, на котором висел халат, украшенный кружевами. Видела, как он поднял его, чтобы осмотреть сиденье стула под ним. И она собиралась рассказывать дальше о событиях вчерашнего дня, когда без намека или предупреждения Клик внезапно издал звук, который напоминал человеческий смех в исполнении собаки, отбросил халат, упал на колени — И теперь носился по комнате на четвереньках, как терьер, пытающийся взять потерянный след по запаху, отодвигая столы, перекидывая стулья и тявкая, как маленькая собачонка. — Черт, старина! — закричал Нерком. Сердце его зашлось, и голос его задрожал. — Хорошо, парень! Во имя всего... Оставь меня в покое! — раздраженно вскричал клик. — Я осел! «Из всех слепых идиотов и баранов я самый тупой сыщик на свете!» Снова засмеялся он своим загадочным странным смехом, вскочил на ноги и выскочил в дверь. «Ждите меня! Это касается всех! Ждите в музыкальной комнате! Ничего не предпринимайте, пока я не приду! Мне нужен Дженнифер! Я хочу видеть его сейчас же!» И резко повернувшись на каблуках и гафнув еще раз, он бросился по коридору, побежал вниз по лестнице, словно вор, И к тому времени, когда остальные смогли запереть будуар и спуститься в музыкальную комнату, его там уже не было. Он скрылся, неизвестно куда и зачем.